«Покинуть станцию?» «Да». «С ней?» «Да». Снаут замолчал, обдумывая мои ответы, но было в его молчании что-то еще. «Что?» Снова как будто что-то зашелестело совсем близко за тонкой перегородкой. Снаут заерзал на стуле. — Прекрасно, — сказал он. — Почему ты так на меня смотришь? — Ты предполагал, что я помешаю тебе? — Поступай так, как хочешь, дорогой мой. — Хороши бы мы были, если бы в довершении всего стали принуждать друг друга. — Я не собираюсь тебя уговаривать, скажу одно. Ты стараешься в нечеловеческих условиях оставаться человеком. — Может, это и красиво. Ну, бессмысленно. Впрочем, я не уверен, красиво ли это. Разве глупость может быть красиво? Но не в этом дело. Ты отказываешься продолжать эксперименты. Хочешь уйти, забрав ее, да? Да. Но это тоже эксперимент. Ты меня слышишь? Что ты имеешь в виду? «Сможет ли... она?» «Если вместе со мной, то не вижу...» «Я говорил все медленнее, потом умолк...» Снаут вздохнул. «Кервин...» «Мы все, как страусы, прячем голову в песок...» «Но мы, по крайней мере, знаем об этом...» «И не разыгрываем благородство...» «Ничего я не разыгрываю...» «Ладно...» Я не собирался тебя обижать. Свои слова о благородстве беру обратно, но слова о страусах остаются в силе. Особенно это касается тебя. Ты обманываешь не только ее, но и себя, главным образом себя. Ты знаешь условия стабилизации системы, построенной из нейтринной материи. Нет. Ты тоже не знаешь. Никто не знает. Безусловно. Но нам известно одно. Такие системы неустойчивы и могут существовать только благодаря непрерывному притоку энергии. Я знаю это от Сарториуса. Энергия образует вихревое стабилизирующее поле. Спрашивается, является ли это поле внешним по отношению к гостю? Или поле возникает в его организме? Понимаешь разницу? Медленно сказал я. Если оно внешнее, тогда она, тогда такие, тогда при удалении от солярис система распадается. Договорил за меня снаут. Мы не можем этого предвидеть, но ты ведь уже поставил опыт. «Ракета, которую ты запустил, по-прежнему вращается вокруг планеты. В свободную минуту я даже подсчитал параметры ее движения. Можешь полететь, выйти на орбиту, состыковаться и посмотреть, что стало с пассажиркой». «Ты с ума сошел?» — прошипел я. «Ты думаешь?» «Ну, а если вернуть ее, твою ракету?» «Это возможно». У нее дистанционное управление. Мы вернем ракету и... Довольно! И это тебе не по душе. Есть еще один способ, очень простой. Не надо даже возвращать ее на станцию. Пусть себе летает. Мы просто-напросто свяжемся с ней по радио. Если она жива, то отзовется и... Там уже давно кончился кислород. С трудом выдавил я. Может, она обходится без кислорода? Ну как, попробуем? Снаут. Снаут. Кельвин, Кельвин. Сердито передразнил он меня. Господи, что ты за человек? Кого ты хочешь осчастливить? Спасти? Себя? Ее? Какую? Эту или ту? На обеих не хватит смелости? Сам видишь, к чему это ведет. Говорю тебе последний раз. Здесь ситуация вне всякой морали. Вдруг я услышал тот же самый шорох, будто кто-то ногтями царапал стену. Мною овладело полное безразличие. Все выглядело крошечным, чуточку смешным, малозначительным, как в перевернутом бинокле. Ну, хорошо... Сказал я, что, по-твоему, мне надо сделать? Убрать ее? На следующий день появится такая же, не правда ли? И еще раз? И так ежедневно? До каких пор? Зачем? Что мне это даст? А тебе? Сарториусу, Станции? «Постой. Сначала скажи ты. Ты полетишь вместе с ней и, предположим, сам увидишь, что с ней произойдет. Через несколько минут перед тобой окажется... «Ну что?» — язвительно спросил я. «Чудище? Демон, да?» «Нет. Ты станешь свидетелем обыкновенной, самой обыкновенной агонии». Ты и вправду поверил в их бессмертие? Уверяю тебя, они гибнут. Что ты тогда станешь делать? Вернешься за новой? Прекрати! Закричал я, сжимая кулаки. Снаут, прищурившись, глядел на меня и снисходительно усмехался. Ах, тебе не нравится. Знаешь, на твоем месте я не затевал бы этого разговора. Лучше займись чем-нибудь другим. Например, начни сечь розгами из мести, океан. Что ты хочешь? Итак, если Снаут плутовато помахал рукой и поднял глаза к потолку, словно провожая кого-то взглядом, то станешь мерзавцем? А так ты не мерзавец. Улыбаешься, когда хочется выйти, притворяешься радостным и спокойным, когда готов рвать на себе волосы, и ты не мерзавец. А что, если здесь нельзя не быть мерзавцем? Что тогда? Биться в истерике перед Снаутом, который виноват во всем, так? Ты, ко всему прочему, еще и идиот, дорогой мой. Ты говоришь о себе, сказал я, опустил голову. Я люблю ее. Кого? Свое воспоминание? Нет. Ее. Я рассказал тебе, что она пыталась сделать. Так поступил бы не каждый живой человек. Ты сам признаешь, говоря... Не лови меня на слове. Хорошо, значит, она тебя любит. А ты хочешь любить, это разные вещи. Ты ошибаешься. Кельвин...